Глава девятнадцатая. Рикард Шандегрейн знала бы Изабель, каких усилий стоило Рикарду смириться с тем, что она стыдливо сбежала к себе. Стоило ему только заикнуться о том, чтобы остаться на ночь вместе, а ведь его вполне невинное предложение было продиктовано лишь соображениями безопасности. Ведь оставаться поодиночке в незнакомом доме рисковано. Все это по-прежнему может оказаться ловушкой, и нужно держаться рядом. По крайней мере, он так думал. Хотя быстро понял, что просто пытался обмануть самого себя. Рикард просто хотел, чтобы Изабель была рядом, да и вообще много чего хотел, на что она точно не согласилась бы. Не сейчас. Поэтому заснуть было, откровенно говоря, сложно. Казалось, из-за стены было слышно спокойное дыхание девушки, и Рикард постоянно себя одергивал, когда его накрывало невыносимое желание пойти к ней. Нет. Нельзя на нее давить в тот миг, когда между ними наконец появилось взаимопонимание. Надо ли говорить о том, что спал он в этот день беспокойно, все время ворочался и просыпался. Но наконец наступило утро, и пришлось отправляться в Зар. «Значит, я не услышу вашего ответа раньше, чем вы вернетесь, генерал?» Сделал свой вывод принц Дартас. «Я не буду действовать вслепую, не зная, откуда мне прилетит удар в спину, ваше высочество», — ответил он. «Но я расскажу вам об обстановке очень скоро, поверьте». «Что ж, я буду ждать. Но не слишком долго. Выжидая с каждым днем, я теряю преимущество». В голосе принца послышалось нетерпение. Дартас взглянул на Изабель, и показалось, что он хотел бы, чтобы она осталась с ним в качестве залога, гаранта возвращения Рикарда, как и было задумано им изначально. Но по какой-то известной только ему причине он не стал настаивать на этом условии. Он уже выступил в качестве просящего, а не того, кто выдвигает ультиматумы. Изабель тоже как будто почувствовала его намерение. Держалась ближе к Рикорду и не разменивалась на пустые разговоры. Возможно, это просто качество всех альес, особенности их воспитания, не доверять никому до конца. Обращаться драконом рядом с истиной было легко и в каком-то особенном смысле приятно. Звериная ипостась тоже хотела искупаться в лучах ее тепла ощутить натяжение их связи. Через дракона Рикард чувствовал это несколько иначе и, может быть, даже чуть острее. От острова почти до самого берега их снова провожали подручные принца. Но, не долетая до материка, спутники оставили их и повернули обратно. Сразу полегчало. Стараясь держаться вдоль берега, Рикард полетел в сторону мыса Зар, и добрались они только к вечеру. На залитых закатным светом башнях гарнизона теневого дракона заметили очень скоро. И стоящие в карауле дозорные сразу пришли в движение. Поэтому, когда Рикард приземлился в лагере у подножия замка, Аджис, которого он все таки оставил за старшего на время своего отсутствия, уже знал о его прибытии. Ординарец, который по своему обыкновению отирался поблизости, почтительно вытянулся в струну, едва завидев генерала и даже, кажется, не обратил внимания на то, что тот прибыл не один. Но, наконец-то, были первые слова Аджеса, когда Рикард вошел в командирский шатер. «Вижу, по меньшей мере, в одном твое путешествие выдалось удачным». Он указал взглядом на Изабель, которая ступила внутрь следом. Девушка сразу смутилась. Аджес поначалу всегда производил на женщин слегка ошеломительное впечатление. Мощный, громогласный и очень напористый. Его энергия с непривычки сбивала с ног. Но Изабель быстро взяла себя в руки и даже не оробела, когда друг торопливо завладел ее ладошкой и весьма пылко коснулся губами тыльной стороны. «Крайне рад», — выдал он с любопытством, разглядывая девушку. «Изабель, верно?» И, не дожидаясь подтверждения, повторил. «Очень рад». Дракония ипостась Рикарда мгновенно взбунтовалась, а метку опалила огнем. «Полегче», — тихо предупредил он. Аджи сразу капитулирующе поднял руки. Рефлекс! И на всякий случай отошел на пару шагов. Давай, выкладывай, как отреагировали родственники. Ты жив, это уже хорошо. Для начала надо бы поесть, ответил Рикард. Мы весь день провели в дороге. И если все стремительно закрутится, возможность подкрепить силы может представиться очень не скоро. К счастью, ординарец по приказу быстро организовал для всех довольно плотный обед. Я встретился с отцом. Начал рассказывать Рикард, когда все приступили к еде. Не буду лгать, что разговор с родственниками прошел идеально, но он хотя бы состоялся. В общем, ситуация складывается довольно странная, и мне нужно твое мнение насчет нее. Только не говори, что твоих родственников оно тоже интересует. Вряд ли. Но после того, как я переговорил с ними, встретил Изабель. Рикард тепло посмотрел на девушку, которая в присутствии Аджеса предпочитала побольше молчать. И у нас состоялось одно очень интересное путешествие — в штаб принца Дартаса. Аджес не донёс Дарта вилку и опустил её обратно. «Я чего-то не понимаю. Как вас так закрутило?» Его глаза округлились, а голос сам собой стал тише. Он с подозрительностью покосился на Изабель. «Как вы вообще узнали, где он?» «Да, я имела к этому косвенное отношение», — внезапно ответила та но для меня это тоже было неожиданностью. Ее слова почему-то немного успокоили друга, и он приготовился слушать дальше. «Я рад, что вас хотя бы не взяли в плен», — заметил он самое важное. «Потому что принц призвал меня действовать вместе», — спокойно пояснил Рикард. «Что? С чего вдруг?» Аджес даже на месте подпрыгнул, словно хотел встать, но передумал. «Он предлагал тебе деньги? Земли? еще более высокое положение?» Рикард задумался об этом впервые и осознал, что нет. Ничего такого, как оказалось, Дартас ему не предлагал. Наверное, понимал, что банальный подкуп тут просто не сработает. Угомонись. Он просто рассказал мне то, что мы не знали. Правду. Какое многообещающее слово! Слегка насторожился Аджас. Пришлось пересказать ему все. А когда Рикард закончил, друг погрузился в такое задумчивое состояние, что он всерьёз решил, что тот резко откажется даже думать о том, чтобы поддержать Дартаса. Ты же понимаешь, что без тебя мне будет сложно убедить войска не поднимать оружие на принца и позволить им с братом переговорить. На всякий случай напомнил Рикард. То есть ты предлагаешь им игнорировать приказ своего короля, если он велит атаковать? Хотя бы так. Не оборачивать оружие против Легара, но и не вступать в битву. В это время мы сможем выяснить, кто еще будет готов нас поддержать. Это утопия, Легара слишком боятся. «А почему, как ты думаешь?» С каждым словом Рикард все больше убеждался, что принял верное решение. Из памяти начали всплывать подробности политики короля, которые он предпочел забыть. «Его офицеры выкормыши первыми бросятся на нас, как только узнают, что мы задумали». «Так ты согласен». Изабель накрыла ладонь Рикарда своей. Все это время она только слушала, но он ясно ощущал ее поддержку. «Видит трёхликий ты сумасшедший» вздохнул Аджес. «Но ты должен знать, что я всегда буду на твоей стороне. К тому же все, что ты рассказал, кажется мне разумным. И я знаю несколько офицеров, которые недовольны многими приказами Лигара. Думаю, с них стоит начать».